Глава 8. Второе казанское взятие Чебоксарь-городок еще строился. Сотни две черемистских татар, нанятых на городовое дело, копали ров, ставили и забивали толченой глиной клети в основании вала. Сам торговый двор светлел недавно срубленными городнями под островерхими кровлями. И я, глядя из-под ладони на это мельтешение, порадовался, насколько быстро взялся за дело Ермалай Шихов. «Андреев сын. Впрочем, ничего особенно удивительного тут не было. Дай человеку возможность поработать на себя, и он горы свернет. Торговую факторию я отдал Андрею, и он напряг все свое купеческое семейство. Заготовили лес, наняли мастеров. Но что особо пришлось мне по сердцу, договорились и с местными старейшинами и князцами». Не примучивали, оплатили за работу, и потому городок вокруг детинца-фактории рос быстро. Ну и торговали шиховы с местными, стеклом, устюжскими железными изделиями, да много чем еще, а закупали пока мест воск да мед. Нормальный обмен высокотехнологической продукции на сырье, только так и надо. «Чалку давай!» У свежих вымолов кидали широкие исходни сладей, что одна за другой вязались к поставленным торчком бревнам. На носу каждой, у накрытого попонами или кошмами и плотно увязанного груза, остались по два ратника, прочие же занялись подготовкой стоянки, а старший комсостав чинно двинулся на молебен. Ошибиться с направлением никак невозможно, Над Чистоколом виднелся скромный деревянный крест церкви во имя введения Богородицы, единственного храма на пятьдесят верст вокруг. «О Пресвятая Владычица Богородица, преблагословенная Мать Христа Бога, Спасителя нашего!» Рокочущим баритоном вел службу поп Яков, сын Мизинов. Рослый, вопреки своей фамилии, и молодой, вопреки моим ожиданиям. Яков тут не просто службы ведет. Он, как и и в Устюге тут и комиссар, и прокурор, и княжий доглядчик. Но самое главное, он прищал местных сувар в православии. Причем ему настрого заказано крестить силой и тем более совершать набеги для разорения священных мест. То же самое я втолковывал Шихову, когда отправлял его сюда. «Покажи людишкам, в чем их выгода. Ткани сами придут. Землицу покупай или выменивай, ни в коем случае не отбирай. Дома строй с трубами, живность заводи, курей, коз. Пусть видят, что православные богаче живут. А коли нападут пограбить, тут ты в своем праве, отбивайся». «Договорись со старейшинами, пусть заложников дадут, но держи их свободно. Еще пришлю тебе бортников, кто умеет новые ульи ладить, чтобы научили суваров. И без того меда довольно, Пусть больше будет, продадим», — ответил я на незаданный вопрос. «Амбар свечной поставь, чтобы не воск, а свечи возить. Ну и от я городок на десять лет освобождаю». «Вот обельная грамота». Ермолай принял с положенными словами благодарности. «А еще присматривай, где ставить, поташные дегтярные заводцы. Хлеб же покупай у суваров по доброй цене, не жадничай. Лучше сейчас полушку переплатить, чем потом рубль потерять, воюя с местными». Вот Ермолай с Яковом и развернулись». И точно так же развернутся младший Бибиков, отстроивший космодемьянский городок в Цикме, тоже на берегу Волги. А учитывая, что в основанный лет пятьдесят тому назад Курмыша округу я перевел Григория Протасевича с его людьми, Волжский фланг державы прикрыт тремя крепостицами. Но пока отношения с Чувашами мирные. Строить бы да торговать, да прочими мирными делами заниматься. Анхрен! Воевать плывем! И не Астрахань, как мечтался, основа снова Казань. И не Улу Мухаммеда, свято соблюдавшего договор, а его чайщур сыночка Юсуфа. Мальчонке сколько лет? Восемнадцать? Вот и додумался, что отцу наследует Махмуд, а его номер семнадцать. И поднял мятеж. А судя по тому, что мятеж удачный, додумался не сам. Навели на мысль те, кому Москва поперек горла. После всех метаний и скитаний внутренняя дисциплина у татар Улу Мухаммеда ослабла. Еще десять лет назад такой выверт просто бы не прошел. Ну, максимум, отъехал бы Беклербек Сииду или Кичи. Но чтобы резать хана... А зарезали, причем и правящего, и наследника. И Юсу в соизволении Малаха вдруг оказался первым в очереди на трон, куда он и взгромоздился. Но такие фокусы договор с Улу Мухаммедом предусматривал. И мы срочно начали собирать войска, дабы восстановить конституционный порядок. Поскольку ничего не предвещало, на сборы ушло чуть ли не все лето, и времени на взятие оставалось всего ничего». Еще в Нижнем, где собиралась судовая рать, мы мягкой по обыкновению засели в дальней горнице, после уточнения плана компании с воеводами. Главное, чтобы наш мальчик не успел позвать на помощь кого из взрослых дяденек, — выдал я свой главный страх. Как учит нас лженаук-стратегия, слона надо жрать по кусочкам, а противника бить по частям и если насчет того что казанских мы побьем у меня сомнений не было то вот насчет казанских в связке с сиидом или кичи я весьма опасаюсь не боись успокоил меня дима юсуф тройк претендентов на наследство орды заведомо слабейший ему если помогут то на условиях полного подчинения а он власть не для того брал чтобы ей делиться думаешь или знаешь «Знаю, верные люди в Казани есть. Они же говорят, что Юсуф пойдет до конца, договориться с ним не выйдет». «Да это понятно. Отца убил, брата убил, Касым и Мустафа ему не простят». Оба царевича, как только узнали о перевороте и последовавшей за ним резне, немедленно потребовали идти на Казань и дать им отомстить за отца. Косым свое войско повел от Мещеры через тот самый Курмыш, а Мустафа покамест со мной при штабе. Но чую, что если не пустить парня в бой, обидится насмерть. От Федьки новостей нет. держатся. коротко отмолвил братец. Казанский торговый двор после долгих размышлений поставили на противоположном высоком берегу Волги. И при разливах товар не подмыкает, и обороняться полегче. Вот туда-то мы первым делом и наладили пестрова с группой быстрого реагирования. И Федька, вернее уже Федор Давыдович, не подвел. Обманул татар, высадился выше по Волге у впадения Свияги. Ночью совершил марш к фактории и ударил в спину Юсуфским, что сидели вокруг. Ну и торгаши не подкачали, сделали вылазку. И третий месяц Федор Давыдович очищал правый берег Волги а пленные татары углубляли рвы и подсыпали валы вокруг острога. — Ничего, сейчас мы вниз спустимся, вятские паками подойдут, устроим Юсуфу небосовчинку, — оскалил зубы Шемяка и неожиданно спросил. — Ты шуйских на воеводство не ставил? — Не, не лежит у меня к ним душа. Вот — Вот-вот, я тоже все время от них какой-нибудь подлянки жду. Шуйские все еще считались князьями суздальскими, хотя в городе давно сидели московские наместники. Сидели и точили зубы. Москва их согнала из Нижнего Новгорода, хотя не столь давно они даже получали ярлык на все великое княжество. А для обоснования своих претензий заявляли, что происходят не от Андрея Ярославича, младшего брата Александра Невского, от Андрея Александровича, старшего брата Даниила Московского. И потому имеют больше прав. Семейка еще сто лет назад бодалась с Даниловичами на равных, но проиграла. Родоначальник Шуйских, князь Василий Кирдяпа, ходил с Тахтамышем на Москву, и его лет псевинили во взятии города и последовавшем погроме. Так оно было или нет, но к летописным сведениям Дима еще добавил, что Василий Шуйский интриговал против Бориса Годунова. И тогда пролез в цари, а в малолетство Ивана Грозного Шуйские вели себя покруче оборзевших польских магнатов. И не любовь Ивана к боярам не в последнюю очередь заслуга Шуйских. «Похоже, они завязаны на казанские дела», — добавил Шемяка. «Но пока не пойму, как. Вяземский еще не распутал». «Все завязаны. Старший — Василий Юрьевич и брат его Федор. Иван Горбатый нет? Про него не знаю. Троюродный брат Василия и Федора, судя по всему, амбициями не страдал. От прецензии на княжение в Суздале и Новгороде отказался. Все ярлыки, что хранились у него, сдал. И теперь горбатый Шуйский прекрасным образом наместничал в городце, который на Волге, и деятельно помогал походу на казанцев. Там же, в Нижнем, я навсегда простился с Липкой. Потому как одно дело, если Маша смотрит сквозь пальцы, и совсем другое, если не одобряет. Тут ведь очень непросто с приватностью, что в крестьянской избе, где по лавкам могут спать человек десять из трех поколений, что у князей, вокруг которых постоянно вьются ближники, слуги, духовники, все время на виду, до того, чтобы запереться в квартире одному на неделю и раз в день забирать у курьера пакет с едой, еще лет пятьсот, не меньше. Вот и отправил я загодя липку в Нижний, а здесь уже оттянулся напоследок. Четыре дня мы стояли в городе, и четыре ночи мы прощались». И только в последнее утро липко заплакала, первый раз за все время. Я обнимал и целовал ее, а у самого кошки рвали душу. Поступают то подленько. Сколько ей сейчас лет? Двадцать шесть, двадцать семь. По здешним меркам взрослая баба, у таких уже пятеро-шестеро детишек бегают, дом, семья. Чувствуя себя последним подонком, отдал ей грамоту на село Васильевское между Ростовом и Угличем. Невесело пошутил, что она нынче боярыня, отчего липко зарыдала еще пуще. Насады шли двумя вереницами слева и справа от стержня, мерно плескали по воде весла, подгоняя без того быстрый бег Волги к морю. Кошек, скребущих на душе, пришлось топить в вине. Может, только поэтому я и затеял разговор с Димой насчет единовластия. Мы сидели на носу, накинув кафтанцы от прохладного ветерка и шушукались полголоса. Надо страну под единую руку приводить, и я думаю, что под твою. С чего вдруг? — вскинулся братец. — Нормально ж сидели. С того, что это работает, пока мы живы. А помрем, начнется чистая Австро-Венгрия, двуединая монархия. Не, это я понимаю, западные земли на особицу живут, их оторвать много сил пока не надо. Я спрашиваю, с чего вдруг под мою руку? Тебя народ любит, и войско. А толку? Администрацию ты тянешь, а мне бы...» Он усмехнулся и напомнил, с чего начиналось соправительство. «Саблю до да коня, да на линию огня». «Короче, никто впрягаться не хочет», — мрачно пошутил я. «Но в любом случае нам нужен порядок престола наследия». «Ну, твои греки ученые и судебник пишут. «Откуда знаешь?» — улыбнулся я. «Нет, я не секретил проект специально, просто его делали в спас андроники и не шибко светили. Высоко сижу, далеко гляжу. Короче, пусть в судебник все и запишут. Тогда надо уставную грамоту добавлять и принимать ее на Земском соборе, чтоб потом ни у кого даже мысли не было. Значит, примем на соборе». Касимовскую рать перевезли через Волгу у черемисского села Юсер-Ала, в верстах в пятидесяти выше Казани. И почти сразу подтвердилась драка. Разъезды Юсуф-хана, так величал себя малолетний узурпатор, наткнулись на всадников Касим-хана, но в силу малочисленности помешать не смогли. Помешать нам пытались и ниже по Волге, выставив почти полсотни сцепленных друг с другом насадов. Многожды ходившие водой воеводы немедля сбили наши ладьи, струги и что там еще в полную кучу, подготовив к абордажной драке. Состоящих на носах лодок пушек сдернули кошмы до да попоны и споро зарядили картечью. Даже один залп свинцовым дробом в упор метров с пятидесяти Это страшно. Что ж говорить, если разом бахнула дюжина пушек, а перед самым столкновением и вторая татар, как метлой, вымела кого убила на месте, кого выбросила за борт, кого оглушила или ранила. Кровища, крики, проклятия. И тут мы сцепились, и на казанские насады повалил оружный поток. Серьезно сопротивлялись, разве что третья часть. Ратные их быстро перебили и дорезали тяжело раненых, коих спасти уже никак. Весь этот мгновенный разгром произошел на глазах у конной казанской рати. Не иначе и всадники, и насады собирались в одном месте, чтобы переправиться через Волгу и сковырнуть, наконец, настырного Федьку Пестрова. Так что, когда наша плавучая артиллерия развернулась дулами к берегу, а из-за леса показались первые разъезды Касимовских, казанцы предпочли свалить в сторону города. «Ну, Орел!» — обнял я Федора, как только добрался до фактории. «Людей сколько побило?» «Двадцать без двух», — устало моргнул Пестрый. «Убитых?» «Не, убитых только пятеро, но товару много в огне погибло, когда горящими стрелами кидались». «И что, Федор, товар новый сделаем, главное, люди целы». Я радостно трясь Палецкого за плечи, ну, молодец же, из трех сотен потерял всего пятерых. А князь безразлично глядел на меня красными от недосыпа глазами и едва держался на ногах. Наверное, из последних сил. «Спать, Федя, прямо сейчас!» «Не, мне нужно. Без тебя разберутся. Спать!» Я махнул волку, и он резво, будто держал наготове, расстелил прямо под стеной кошму. Федор блаженно улыбнулся, отстегнул саблю, скинул кафтан и заснул, не успев даже повалиться на бок. Арское поле от края до края уставили шатрами, и вовсе не ярмарочными, как хотелось бы. Высадилась на левый берег судовая орать, подошли Касимовские, покаме, разбивая дорогу и татарские редкие и станы, спустились вятские ушкуйники и всею совокупной силой обложили Казань. Улу мухаммед за два с небольшим года обнес город дубовыми стенами, не сильно высокими, но крепкими, кое-где даже успел обмазать их глиной. Вот за стенами, построенными отцом, и засел Юсуф, убийца с присными. «Зло от беззаконных казанских сарацин!» — ревел, перемещаясь по лагерю Ипатий. Косматого попа считали за покровителя православного войска, не святого, а земного. Прощали ему все загулы, поили и кормили у каждого костра, отчего он несколько потерял в худобе и выглядел более сообразно своему росту. И когда увидели нечестивые такое притеснение, никогда раньше над ними нечинимое, то начали многие из них приезжать к князьям великим и челом бить, чтобы государи их пожаловали. Продолжал свою политинформацию Ипатий. «Дали бы им царям Мустафу и велели бы им служить себе!» Все так и было. Стоило нам обложить город, как неведомо из каких щелей полезли мурзы и миры и беки, никогда не одобрявшие авантюристическую политику клики Юсуфа Мухаммед Аглы и готовые верой и правдой служить царевичу Мустафе. Их немедля брали в оборот шемякины молодцы, натасканные на следственные действия Димой, бывшим опером. Когда штаб в лице двух великих князей и десятка воевод посчитал, что войско достаточно воодушевилось, а казанцы достаточно приуныли, скомандовали приступ. К городу, покачиваясь на неровностях, двинулись спех сколоченные осадные туры и щиты на колесах, прикрывавшие пушки. Юсуф, или кто там у него командовал, собрал силы на вылазку с противоположной Атарского поля стороны крепости, у Ногайских и Крымских ворот, и ударил во фланг. И снова свинцовый дроп в упор валил одного за другим. С кличем «Москва!» Неслась навстречу боярская конница, а я, как дурак, сидел с важным видом на холмике у края поля и надувал щеки. Все мое участие в штурме свелось к тому, что я отпустил босенка, стригу и пешка, которым прям не терпелось принять участие в сече. Первым натиском ратные преодолели чистокол и вломились на посад. Юсуфово воинство укрылось в детинце на холме. Воеводы не рискнули делать паузу в опасении, что войско кинется грабить и потеряет управляемость. Тут же повели на приступ цитадели. Кто из судовых догадался снять легкие пушки с вертлюгов и вдвоем вчетвером втащить их в город, так и осталось неизвестным, наградили всех. Но больше остальных — басенка. Этот мелкий сукин сын мало того, что отпросился в драку, так еще и навязался в командиры трем расчетам и оказался офигительным артиллерийским офицером. Его пушки буквально выносили улицы при зачистке посада и они же пресекли вылазку из арских ворот Кремля. Днем по Казанке поднялись еще насады с пушками, а Шемякин и гранатометчики принялись швырять в город греческий огонь, отчего там сделалось слишком жарко, и Юсуфовы, панули пропал, кинулись на пролом. Ходить с саблями против пушек занятие, конечно, увлекательное, но неэффективное и очень неприглядное по последствиям хотя те, кого убило в этой последней попытке вырваться, могли считать себя счастливчиками. Остальные попались в лапы Шемяки, Косыма и Мустафы. Я сразу уехал на торговый двор. Вокруг пятнадцатый век, дравы жестоки. Но увольте меня смотреть, как человека насаживают на кол, тем более массово. Всех причастных к заговору, вне зависимости сражались они или рыскались прятавшимися по казанским улусам, поделили на три категории, и царевичи страшно отомстили за отца. Человек пятьдесят, признанных непосредственными участниками убийства Улу Мухаммеда и Махмуда, рассадили на колы, воткнутые у ворот города. Еще сотню без затей утопили в Волге, остальных продали в рабство. Слушай, а вы там лишнего никого не казнили? Уж больно быстро вы заговорщиков нашли. Вопрос этот волновал меня даже не из гуманных соображений. «Помнишь, ты говорил, что если купцам дать беспошлинную торговлю, они сами любого хана зарежут, кто попробует это сломать?» «Он они все расклады и выдали», — криво усмехнулся Шемяка. «Не боись, лишнего никого. Сам понимаю, что направо и налево нельзя, иначе у нашу справедливость верой не будет, а так все по понятиям». Но я и не вмешивался. При мятеже в городе и округе вырезали всех православных, кто не успел добраться до фактории, так что зуб за зуб. Косым и Мустафа носились по ханству и выискивали измену, а мы занимались укреплением торгового двора и понемногу отправляли войска и наряд обратно. Напоследок, через неделю, собрались опять князьями-довоеводами. «Владение за великих князей изрядно забрано. Что с ними делать?» — вопрошал начальник моей полевой канцелярии диак Андрей Ярлык. «Переселять?» — спросил я у Димы. «Откуда людей брать?» «Я льготы дам». Юношеским баском неожиданно вступил Мустафа. «Как ты? Касым же наследник!» — удивились мы в голос. «Пусть Мустафа сидит», — подал голос и Касым. «Ты ж старше». «Я только городец сел. Только устроил. Опять ехай. Нет, я городец останусь. Вот поворотец, однако. Я хан буду. Мустафа Аглан». Да они все промеж себя решили. Аглан — это же чингизит без престола. Хотя, может, это и неплохо. Во всяком случае, последние сыновья Улу Мухаммеда не перессорятся и против Москвы не пойдут. Треть за Мустафой, треть за переселенцами, треть за князьями и государями, — отрезал Шемяка. Чаты домочадцев, кто в рабство не продан, увести на Москву и сажать по нескольку человек в наши села. Правильно, там следующее поколение уже православными станет. Опять же, никакого насилия и запретов, просто все друзья и знакомые вокруг поголовно крещеные. И даже мечеть есть, но в столице княжества. Там же и мула. Многие ли в таких условиях удержатся от перехода в православие? «Верных людей надо в Самарху послать», полуутвердительно, полувопросительно сказал Мустафа. «Зачем? Торговый дом ставить. Там у урусам не дадут, а нам могут. И в Хаджи-Тархан сходить. Там купцы, кто хочет такой же двор поставить, московский товар продавать». «Ай, парень, молодец!» «Одним махом решил нашу логистическую проблему и подложил здоровенную свинью Кичи Мухаммеду. Только надо общие уставный грамоты подписать, и до кончания на всех дополнил его Шемяка. Ну да, и будет у нас волжская ганза. По дороге домой придумали, кем заселять Казанскую треть. Вятскими же! Кому они знают, себя в обиду не дадут». Да и черемисам поспокойнее будет, а то больно полюбили их трясти и обдирать. Опять же, на Хаджи Тархан из Казани ходить куда ближе, чем из Хлынова. Глядишь, и на Каспий за зипунами выйдут. Пойдет казачество на юг. Снова на первый план вышли мирные дела, заслонив военные хлопоты. Войска отведут назад воеводы, пушечный наряд вернется на Москву, «Насады и прочее плавающее разойдется по ворским городам от Чебоксаря до Углича. А мне надо думать, где делать школу для рынд и что в ней преподавать. Вернее, что преподавать я догадываюсь. Беда в том, что учебников по военной логистике, топографии, медицине нет, и делать их, в общем-то, не а опытные в этом люди частенько разговаривают исключительно на русском командном, и в педагогии никак не годятся. В Нижнем я сделал выбор в пользу десяти дней верхом, а не двух недель против течения, и ускакал в Москву. Уже в синях дворца меня огорошили двумя новостями. Во-первых, у меня родился второй сын. Во-вторых, меня ожидают четыре оборванца. Я тут же метнулся на княгинину половину, дабы поцеловать Машу и посмотреть на запеленутого сына издалека. Мамки до да няньки, натасканные мной уже, не пустили в дорожной одежде до ребенка. Пришлось идти разбираться с оборванцами. — Третьего дни прибехли, — бухтел, пока мы шли синями и переходами путный боярин. — Глаголет, слово и дел к великому князю. — Оборванцы? — Недоуменно глянул я на докладчика. «Крест целуют, что от тебя послады были». В палате на задворках хозяйственного крыла нам навстречу поднялись два исхудавших человека. Два же других неотрывно молились, стоя на коленях против молельной иконы. Я вгляделся в лица, вроде знакомые, но сильно измуждены и обросли, не узнать. «Паны, княже! Начал тот, что пониже, и меня, как молнии, ударила. Бедржих, головня, отчаврамий!